Глава 3. Александр не ожидал от своих соратников и помощников резкого неприятия рейда в степь. Его и не произошло. В конце концов, он глава клана или нет? Разве что Никифоров по своему обыкновению попытался использовать, как он сам выражается, административно-дружеский ресурс, чтобы отговорить Бера от принятого решения, на которое сам его и натолкнул. Правда, Вячеслав больше настаивал не против рейда как такового, а против участия в нем Александра, только не смог найти внятных доводов, кроме «не царское это дело». Понимал, что если малый отряд вынужден столкнется с многочисленным противником и сильными магами, будь то враждебно настроенные хаш или ишхиды, сила главы клана может оказаться решающей. Все еще помнили, как Бер одним махом убил пару сотен атакующих ишхидов и до сих пор пребывали под впечатлением от подобных возможностей. Как и сам Бер. Он пока толком не представлял, как ему это удалось. Действовал тогда в каком-то боевом угаре и мало что помнил, но другим об этом знать не обязательно. Александр верил, что разберется со временем. Получилось один раз, получится и второй. Что удивило Бера? Вячеслав ни разу не заикнулся о собственном участии. Глава клана ему бы и не позволил, кто-то же должен остаться и контролировать подготовку к войне. Никифоров умный мужик, оценил ситуацию правильно. У Александра возникли лишь две проблемы, организационные, по составу и количеству участников, ее решили в рабочем порядке, и семейные, тут бой пришлось выдержать знатный. Если отец, как военный человек и один из руководителей клана, пусть молчаливо, но в итоге поддержал намерение сына возглавить рейд, то с женской частью пришлось повозиться, наобещав не лезть беречься, если что, сразу обратно. От сотни стрелков и стольких жигнолов по здравому размышлению отказались, чтобы облегчить управляемость личным составом и увеличить маневренность. Ограничились тридцатью пятью самыми толковыми бойцами и десятком одаренных. Пойдут и наездники на шантархах, каковых сейчас в клане насчитывалось уже 18. При столкновении с мелкими группами вероятного противника имеющихся сил должно хватить, а при встрече с крупными легче убежать, и огнем. Зато экипировали уходящих в степь самым лучшим, что нашлось на сегодняшний момент в закромах клана. В итоге и люди, и гнолы отряда выглядели немного сюрреалистично. такие рыцари апокалипсиса, обвешанные с ног до головы броней и оружием, как земными изделиями, так и созданными уже здесь, на основе частично доступных магических технологий. Особенно заметно выделялись примкнувшие к людям хаш, и так страшные на вид гноулы облаченные едва ли не в рыцарские латы, вооруженные энергокопьями, силовыми щитами и арбалетами, да на шантархах, что сами по себе боевые единицы внушали. Аборигенов упаковали сверхмеры не столько из-за опасности... предстоящего похода, сколько для исполнения представительских функций. Они явно произведут впечатление на многих из своей расы и, как надеялся Бер, заставят задуматься, что сотрудничество с людьми принесет выгоду. Готовились без малого двое суток, нагрузив мастеров и магов заказами. Было трудно всем, но справились в срок. И вот колонной самодельного баги, собранного в гараже клана для нужд разведчиков, Восьми разномастных внедорожников и замыкающего внешне потрепанного КАМАЗа с кунгом, приминая колесами траву, пожелтевшую под беспощадными лучами светило, оставила позади Зареченск, Автомобили в большинстве своем обшиты, где только позволяла конструкция стальными листами, защитными решетками и сетками. Кулибины сподобились даже приварить длинные штыри, торчащие в самых неожиданных местах. Некоторые хищники, достаточно большие. живучие и тупые, чтобы не испугаться машины пойти на таран. Такие случаи в прошлом происходили и всегда с человеческими жертвами. Тот же Большой Хашира, как называют этого хищника Хаш, достаточно бронирован, чтобы долго держаться под автоматными выстрелами и опасен в своей жажде добраться до добычи. И пусть в отряде имеются маги, всегда есть вероятность не успеть добить тварь до столкновения. Примечание. Большой Хашира. Хищник. редко встречающийся в степях. По большей части обитает в джунглях. Предпочитает охотиться в одиночку. Не брезгует падалью. Конец примечания. На крыше двух внедорожников установили привычные пулеметы Калашникова, а на Кунге Камаза новый автоматический гранатомет, выторгованный не так давно у ВВшников за десяток энергокопий, стабильно пользующиеся спросом за свои необычные свойства. Дорого, но тут даже почти родственные связи с генералом не особо помогли. Земное оружие постепенно и уверенно становилось дефицитом. Кустарным производством восполнить его трудоемкая задача зачастую почти невыполнимая. Бер предпочел относительному комфорту автомобиля своего зубастого малыша и теперь несся вместе с гнолами с левой стороны от колонны. Шантархи не способны долго держать скорость свыше 30 км в час. На пике, при атаке и в погоне за добычей могли совершать стремительные рывки на короткой дистанции, разгоняясь до 50-60 км. И на этом все. Конечно, никто специально не замерял их скоростные показатели, но мчащиеся по степи автомобиля не догоняли, и секунд пять бежали рядом, потом выдыхались и отставали. Отчасти из-за шантархов, отчасти из-за складок местности, скрытых высокой травой. порой доходящий по пояс, колонна двигалась с черепашьей скоростью. Главу клана это полностью устраивало. Относительно неспешное движение позволяло внимательнее следить за окружением. Сейчас вдали от города на территории Хаш спешка могла навредить. Не стоило излишней стремительностью пугать обитателей степных просторов. Страх перед странным и неведомым мог спровоцировать аборигенов на огневой контакт, что в планы не входило. Задача стояла скорее противоположная. Череда мелких конфликтов с чужими гнолами означала бы провал миссии, и можно смело возвращаться домой. К полудню стало припекать яростнее, легкий встречный ветерок не спасал. Наоборот, несмотря на густую траву, ветер откуда-то приносил с собой крупнозернистую пыль, почти песок. Явно где-то впереди имеются песчаные проплешины. Бер отметил, как Багги подалась далеко вправо, разгоняясь быстрее и быстрее. «Это первый, что там?» Сделал Берс запрос по рации. «Заметили трупы Зубров! Отправил разведку проверить!» Откликнулся Сергей Махно. «Отставить!» «Пусть возвращаются!» «Нет там никого!» Бер уже успел просканировать местность. Осматриваться внутренним взором давалось с каждым разом все проще, но дальность пока увеличить не получалось, как не старался. Александр предполагал, что на данном этапе своего развития большего в дистанционном обнаружении не добьется. Но результат все равно впечатлял всех, с кем Бер делился успехами. Хочется познать многое, но метод проб и ошибок предполагает очень длительный путь и опасный. Сколько тайного и неизученного скрывает в себе магия? На этот вопрос у Александра как не было, так и нет ответа. На удивление до вечера никого не встретили. Ни хищников, ни хаш, которые, вероятно, откочевали в сторону от беспокойного города людей. Рыжие и белая луны – пока ни разу не появились. Набежавшие редкие в эту пору густые облака спрятали небосвод от взоров множества глаз, скрыв походный лагерь клана в непроглядной ночи. Александр в душе радовался отсутствию отраженного ночными сестрами призрачного света. Погода и удача благоволили отряду. Никто их не заметил, кроме редких групп травоядных, спешащих поскорее отдалиться от грозно-рычащих автомобилей и не менее грозных верховых шантархов. Неспешная суета, сопровождающая обустройство стоянки, постепенно затихала, позволяя расслабиться и настроиться на медитацию. Изредка еще слышались тихие человеческие голоса и шипящие пощелкивание хаш, устроившихся поблизости среди высокой травы, до да тоскливое порыкивание вечно голодных шантархов отпугивало мелкую ночную живность, привычные звуки. Бер вдохнул посвежавший после дневной жары воздух и прикрыл глаза. Войти в свой внутренний мир получилось легко, что бывает не так часто, как того хочется. Всегда что-то или кто-то отвлекает. Между тем, Александр давно уяснил, что процесс медитации необходимо проводить на регулярной основе. Не зря всяческие адепты восточных практик развивали техники медитации столетиями. Внимание и воля, тренируемые в ходе подобных упражнений, особенно важны для одаренного. Они позволяют плотнее контролировать формирование энергетической системы и увеличивают, пусть понемногу, возможности по манипулированию доступной энергией. Чем шире и многочисленнее каналы, тем больше маг способен пропустить через себя дарованную силу и тем чаще мог ее использовать. Есть и не столь очевидные, даже для некоторых магов, преимущества. Например, ментальные воздействия различного уровня, эмпатия. обеспечение собственной защиты при подключении к внешним потокам сил или концентрации для выхода из тела в изнанку. Многие маги клана изнанку называют «астралом». Александра не спорил. Астрал так астрал. Именование не принципиально. Суть и открываемая на той стороне возможности слова не изменят. Повторить выход из тела пока что получилось только у Миши Карпова. Тот уже вырос из учеников и стал настоящим магом в среде людей. догнавшим по развитию дара самого Бера, а кое в чем и превзошедшим. Александру больше нечему его учить. Отдал Мише все знания, что сам заполучил в процессе своего становления. Под конец медитации глава клана погонял по каналам энергию, очищаясь от вырабатываемого организмом негатива, и обратил свой взор вовне, решив в очередной раз просканировать окрестности на предмет неожиданностей». Кроме часовых, как людей, так и гнолов, еще бдят Миша и другие одаренные, периодически исследуя округу, но почему бы тоже не осмотреться? Постоянные импульсы ментального внимания достаточно быстро выматывают и морально, и энергетически. Так что подстраховать лишний раз подчиненных и коллег не помешает. Неожиданно до обострившегося слуха донесся скрип со стороны ближайшего ОАЗа, Бер машинально акцентировал внимание на звуки в поисках того, кто там шебуршится, и заметил, как на бедном энергией фоне старого внедорожника некто крадется. Кто-то небольшого роста. Глава клана моментально подобрался и направил мысленный посыл Шарши, отдыхающему неподалеку вместе с приданным ему десятком хаш. «Недостойный внимает великий», — донеслось до Бера. Глава клана отправил мыслеобраз только что увиденного с приказом «Проверить и аккуратно схватить, вреда не причинять». Получив от гнола подтверждение, скочил на ноги. Удобнее перехватил неизменный ОЦ-14 и направился в сторону, где уже орудовали шустрые гнолы. Поднявшийся шум и крик буквально переполошил стоянку. Не прошло и тридцати секунд, как отдыхающие бойцы, еще не понимая, что происходит, рассредоточились по периметру. готовясь к отражению нападения. Бер недовольно поморщился от невольно созданного переполоха, но быстро успокоился. «Почти». «В отличие от остальных, уже увидел, кого гнолы из десятка шарша уткнули лицом в землю, не позволяя нарушителю ни пошевелиться, ни вдохнуть нормально». «Поднимите», — попросил Бер, и Хаш мгновенно поставили на ноги агрессора. Многие гнолы достаточно освоились в человеческом обществе, чтобы воспринимать простые команды на русском языке, а некоторые достаточно далеко продвинулись в понимании человеческой речи, пусть и не могли говорить из-за особенности строения речевого аппарата. Вокруг начали собираться клановцы, сообразившие, что нападение откладывается. «Ну и что с тобой делать?» – поинтересовался Бер Устасика, своего младшего ученика, постоянно встревающего вместе с Настей, куда не следует. Ничто не помогает, чтобы угомонить эту парочку. — Как ты очутился здесь? Опять чудишь с заговорами? — Ага, — сдавленно прохрипел Стас. Гноллы по-прежнему удерживали его за локти и шею. Бер подал знак рукой «Отпустить пацана». Получив свободу, непутевый ученик главы клана продолжил, немного с опаской, оглядываясь на высоких и грозных хаш, «Прокрался». Никто даже не дернулся. Потом спрятался в багажнике, протиснулся и прикрылся рюкзаками. Много с гордостью признался мальчишка. И было отчего. По непонятной причине у Стаса получалось выдавать стопроцентный результат при использовании заговоров, порой придуманных тут же и звучащих настолько нелепо, что оставалось разводить руками в недоумении. Если бы заговоры работали только вербально, то можно было бы предположить, что таким образом маг направляет силу, проговаривая слова, но они же работают и после написания, как проводник силы, в энергокопьях или амулетах и шхидов, например. До конца непонятно, каким образом тексты и слова участвуют в процессах взаимодействия между человеком, даже не магом, и энергией. Тут работы для пары исследовательских институтов хватит лет на двадцать, но направление перспективное. «Так, стоп, Настя!» Александр еще больше нахмурился от озарения. Где она? Кто? удивился Стасик. А, она понял, о ком речь мальчишка. Она тоже хотела, но я запер Настюху в не с ведрами. Не женское это дело, но войнуйте, хорохорясь, поведал Стас, чем вызвал смешки, считая два не половины присутствующих клановцев. Значит, не женское, но детское. Мне скоро тринадцать, хватит Стас. Прервал мальчишку Бер и обратился к окружающим. Кто командир экипажа этого драндулета? И глава клана ткнул пальцем во внедорожник. Из рядов вышел щупловатый боец лет двадцати пяти, выглядевший на лицо простоватым и каким-то нескладным на вид, но тем удивительнее. На общем внешнем фоне смотрелись его цепкие взгляды, исходящие от парня аура собранности. В клане теперь столько людей, что держать в памяти каждого давно потеряло смысл. однако в таких вот исключительных случаях командуя относительно невеликими силами александр старался изучить представленные дела каждого чтобы понимать с кем придется работать и заодно запомнить позывные и имена хотя бы ключевых фигур сержантов и офицеров сержант артынов владимир позывной биака представился боец но глава клана и сам припомнил человека с таким говорящим позывным захочешь не забудешь твой недосмотр бер кивнул на стаса отправить тебя с мальцом обратно нереально поэтому назначаю тебя нянькой а тебя бер повернулся к мальчишке дома ждет наказание какое придумаю позже но поверь мало не покажется уяснил учитель я не подведу в бою громко заявил пацан будто и не слышал прозвучавшие угрозы тфу ты александру захотелось застонать. накормить напоить в общем бяка занимайся «Есть!» – проштрафившийся сержант вытянулся в струнку. Пшаш и хаш не родился всеми почитаемым шхасом. Его не берегли и не обучали познавать неведомое младенчества. Примечание. Шхас. На языке хаш – существо, не обязательно разумное, способное мыслью воздействовать на одушевленные и неодушевленные объекты. Конец примечания. Зато его мать была одной из подавальщиц пищи в жилище Ташихаша, старшего надзирающего прайда Шанн. Пусть небольшого, но входящего великий прайд, что простер свою власть от ужасных гор на юге и до озер вкусной рыбы на севере. Лишь извечные враги и шхиды мешали добывать еду в западных лесах, да прайды соперники не давали расширять угодья на восток. Подавальщица привлекла к себе внимание надзирающего и удостоилась чести задрать перед великим хвост и впоследствии дала приплод от Ташихаша. Двое из приплода не выжили, но Пшашихашу повезло дотянуть до момента, когда старший надзирающий позволил самке, удовлетворившей его телесную прихоть, взять для детеныша целебную кровь – шара. Тем самым своим поступком надзирающий признал в детеныши продолжение своего семени. Примечание. Тшар – небольшой грызун. Кровь грызуна хаш используют для лечения. Ускоряет регенерацию тканей, иногда употребляется в качестве дополнения к пище. Позволить себе использовать ее могут только богатые, так как из-за большой ценности зверьков почти истребили. Конец примечания. Пусть взросление Пшашихаши от этого факта не облегчилось, а благосостояние не улучшилось, но он всегда знал, кто именно задрал хвостого матери и старался не опозорить родителя. Его старания не пропали даром, и старший надзирающий заметил успехи отпрыска и определил в отряд охотников Прайда, промышлявших добычу на границе с лесом, под самым носом у извечных врагов. На охоте и в стычках со шхидами молодой хаш сумел показать себя достаточно умелым, а слухи об его отваге и бесстрашии достигли родителей. И вскоре удача улыбнулась ему по-настоящему. Одной из стойбищ прайдашан осталось без присмотра, и родитель отозвал продающего надежды отпрыска с границы. Охотник Пшашихаш вдруг возвысился до надзирающего, о чем не желал целый сезон до сегодняшнего дня. Два дня назад Пшашихаш отправил охотника на самом быстром шантархе к старшему надзирающему с вестью о нашествии ишхидов, и вот сегодня гонец вернулся с приказом задержать врагов даже ценой детенышей и самок подчиненного Пшашихашу стойбища. Такой поворот стал неожиданностью для молодого надзирающего. Одно дело решать споры между рядовыми хаш. Принимать от них подношения и задирать хвосты податливым самкам – совсем иное думать, как поступить в столь непростой ситуации. Общество Хаш слишком жестоко ко всякого рода нарушителям и отступникам, поэтому ослушаться прямого приказа осмелится далеко не каждый. Пшаши Хаш не ожидал, что родитель так просто пожертвует, пусть малый, но доверенный именно ему частью прайда. Это несправедливо. В одночасье лишиться всего достигнутого пшешихаж оказался не готов. Это хуже, чем смерть. Оставайся, он обычным охотником, не задумываясь, ринулся бы в бой и принял смерть по воле старшего назирающего. Однако бездумно пожертвовать детенышами не хотел. Ведь кто тогда продолжит нести славу прайду, если гибель настигнет всех? Еще помнил, как сам бегал таким же, мало кому нужным несмышленышем, и, если бы не предпринятые усилия, до сих пор оставался незамеченным, несмотря на факт рождения отправителя. От посетивших несвойственных мыслей грива Пшашихаша встопорщилась, а хвост нервно захлестал по земле. Подчиненные Хаш, чувствуя его раздражение, не спешили показываться на глаза. Пускай новый молодой вождь не был замечен в расправах над неугодными, только никто не обманывался на сей счет. Считали, что тот пока не распробовал власть на вкус. Память о том, каким безжалостным был безвременно ушедший в места, где не бывает дождей, прошлый надзирающий, не даст соврать. Долго думал Пшашихаш, как поступить, и, наконец, сделал нелегкий выбор. Он вышел наружу и криками собрал всех жителей стоябища. Когда подтянулся последний, самый старый, Хаш, чье имя не помнил даже он сам, объявил свою волю. Охотники, а также самые сильные и выносливые самки идут с ним в исполнять повеление старшего надзирающего. Оставшиеся самки уводят в сторону белых, холмов детенышей. Немочные и старые остаются в стойбище, чтобы ишхиды, когда убьют вышедших и навстречу смельчаков из прайда, шан подавились старыми костями. Казав это, Пшашихаш вернулся в жилище, чтобы подкрепиться напоследок перед дорогой и наточить наконечник длинного копья, вызывающего зависть у всех поголов нархаш от самых маленьких до матерых охотников. Это копье его гордость, добытое в честном бою в самом лесу Ишхидов. Серая, потертая древка удобно лежала в руке и не скользила, даже будучи мокрым от крови. Черное лезвие не нуждалось в регулярной заточке, остротой кромки оно превосходило все виданное ранее Пшашихашем. Разве что самые могучие шхасы способны создать нечто подобное, и то говорят в основном из костей. Говорят, что костяное копье старшего надзирающего Стушиша из Прайда и Шиха способно пробить напитанные десятью шхасами панцирь могучих, но Пшашихаш в это не верил, считая сказками для детенышей. Примечание. Могучие. Так хаш называют гвардейцев и телохранителей глав домов и шхидов. Разрушить защиту гвардейцев холодным оружием действительно почти невыполнимая задача. Конец примечания. Завершив с делами, Пшашихаш снова вышел наружу, где его уже ждали. Двадцать восемь охотников и двадцать крепких самок. Молча развернувшийся надзирающий потрусил навстречу со своей смертью и повел за собой соплеменников. Где-то в глубине сознания промелькнуло сожаление, что он не шхас. Тогда бы смог убить побольше шхидов, но вскоре отбросил ненужные мысли. Зачем сожалеть о несбыточном? Постепенно настроение Пшашихаша начало подниматься, ибо что может быть приятнее, чем бег на перегонки со свободным ветром навстречу крови, хлещущей из ран достойных врагов? Ничто.